Глава пятнадцатая. Наказание системы. В этом мире есть три типа людей: овцы, волки и овчарки. Те, кто предпочитает верить, что зла в нашем мире не существует, за в и с е н о на порог, они не смогут себя защитить. Эти люди овцы. Неожиданно спокойным тоном начал командир: "Есть еще хищники. Они предпочитают использовать силу, чтобы угнетать слабых. Это волки. И третий тип те, кто от природы наделены силой и агрессией и всегда ринутся на защиту своего стада. Это овчарки." К чему все эти философские р а з л а г о л ь с т в о в а н и я вскипел финансист от такого высказывания. Мы сейчас решаем вопрос с твоим представителем, п о с м е в ш и м так поступить на нашей территории. Договорить до конца ему не дал Хиро, скрепивший руки в замок и поставивший локти на стол, пристально смотря на разглагольствующего человека, о т и н о планетного путешественника исходила странная, ни с чем не сравнимая аура. одного взгляда было достаточно, чтобы заткнуться и выслушать его. о л е к Николаевич, во время нашей простой встречи вы мне показались достаточно умным и расчетливым человеком, который не принимает заведомо проигрышных решений. Тихий голос командира разнесся по всему залу, и если с того момента ничего не изменилось, мое мнение все еще остается в силе. Так ответьте мне, на кого я похож? На овцу? которая не верит в существование зла или на волка, проявляющего агрессию, чтобы угнетать слабых. Ни на кого из них вынужден был ответить финансист на прямой вопрос, но это не отменяет того факта. И вновь х и р о его перебил, н е д а в договорить фразу. Вот мы и пришли к заключению, что два из трех выше названных типа мне не подходят. Так, о с к а л и л с я командир, от чего у некоторых присутствующих побежали мурашки по телу, а значит остается только один овчарка. Я наделен такой силой и агрессией, которой вам даже и не снилось, особенно когда это касается моих людей. Если вы думаете, что м о ж е т е надавить на меня подобным образом, вы глубоко заблуждаетесь. Система. Неожиданно, стоило только закончить одну фразу, гаркнул Хира. Давно мы с тобой не общались, путешественник. Тем более не припомню, чтобы ты вызывал меня хоть раз подобным образом. Вижу, поднабрался уверенности. Прошу систему за свидетельствовать нарушение торгового договора со стороны подразделения и обозначить штрафные санкции, последующие за этим. Появившиеся сообщения от системы видели все без исключений. Обозначенный вопрос касался обеих сторон, поэтому каждая сторона обязана в нем принимать участие. Моему представителю был нанесен урон со стороны подразделения, что четко зафиксировано на этой видеозаписи. Прошу личного вмешательства системы в этом вопросе. Лежащий перед командиром планшет самостоятельно включился, после чего экран пошел странными волнами, будто сбоит, и выключился. В зале повисла гнетущая тишина, и только пристальный взгляд Дмитрия казалось пытался добраться до н е д р души командира. Лидер базы внешне оставался совершенно спокоен, но внутри него бушевал самый настоящий ураган из эмоций. Такого поворота событий от ничего из себя не представляющего малокососа, по его мнению, он явно не ожидал. Зафиксировано четыре нарушения со стороны подразделения: разглашение деталей контракта третьим лицам, нанесение телесного урона представителю, несоблюдение условий защиты представителя и заключения того под стражу, пытки и постоянные избиения, использование особой способности с целью навредить представителю. Финансист моментально напрягся, стоило прочитать выскочившее сообщение от системы, будто специально. Оно находилось примерно в центре стола, за которым велись переговоры, и с любой точки, как ни посмотри, можно было тщательно все прочитать. И какие следуют наказания для тех, кто посмел игнорировать заключенный контракт за с в и д е т е л ь с т в о в а н н ы й контролируемой системой? Голодно и как-то отстраненно спросил Хиро. Первым делом, согласно седьмому пункту заключенного контракта, лидер МКС получает полное право расторгнуть данный договор в о д н о с т о р о н н е м порядке без каких-либо штрафных санкций в его сторону. Во-вторых, обнаружено использование специальных особых способностей, блокирующих системный взор. Это экстраординарная новость, требующая моего незамедлительного участия. В третьих, обнаружено систематическое вмешательство в работу системы на постоянной основе с целью получения выгоды. Обнаружено вмешательст, в обнаружено критических вмешательств, сбор данных за последние два месяца, сбор данных за все время, общий отчет, вмешательст сорок пять, критических вмешательств. Четыре. Данные обстоятельства требуют незамедлительного вмешательства со стороны два шестнадцать четыре шестнадцать три. Ожидайте принятия решения. Системное сообщение мигнуло и исчезло. Казалось, пролетит сейчас комар в зале совещаний, каждый услышит ш е л е с т его к р ы л ь е в ы й противный писк. Настолько тихо здесь было. Но первым тишину развел я никто иной, как Димитрий. В какие игры ты играешь, х и р о Несмотря на возникшую ситуацию, внешне он оставался совершенно спокоен. Ты собираешься развязать войну между нашими группировками? Кто знает? Задумчиво произнес командир со скучающим видом. Ведь я сейчас не более чем защищаюсь. И после этого ты говоришь, что являешься овчаркой? Неожиданно расхохотался лидер военных. Вместо того, чтобы обсудить этот вопрос с глазу на глаз, решил спрятаться за системой. Мне больше интересен другой вопрос, ответ на который я в скором времени получу. Проигнорировал последние слова Дмитрия командир. Пытки, применение особых способностей. и нанесение моему человеку телесных повреждений моему человеку последние сказанные слова прозвучали настолько яростно и громко что даже сидящие рядом Руслана и Иван неосознанно отодвинулись подальше решение принято представителю в данном случае им является база военных и ее лидер Дмитрий Вынесено серьезное предупреждение. В случае обнаружения попыток вмешаться в ход действия системы в дальнейшем наказание будет лишь одно – смерть. Накладывается штраф в 80 процентов характеристик сроком на один месяц на всех, кто является членом базы военных. Накладывается штраф в 80 процентов опыта. Сроком на один месяц на всех, кто является членом базы военных. Все снаряжение и оборудование выше пятого ранга перестает выполнять все свои функции в течение одного месяца с этого момента. Только для базы военных и ее членов. Представитель МКС и все подконтрольные ему люди будут мгновенно перемещены на контролируемые лидером МКС территории. Полностью восстановленные и получившие прибавку ко всем характеристикам б е с с р о ч н о с увеличением получаемого опыта на пятьдесят процентов сроком на один месяц. Торговый договор между МКС и представителем военных полностью аннулирован в одностороннем порядке. Лидер базы военных обязан выплатить компенсацию лидеру МКС или его п р е д с т а в и т е л я м в размере один миллион кристаллов эволюции сроком в один месяц, начиная с текущего момента. В случае, если данное условие не будет соблюдено вовремя, все выше обозначенные штрафы будут действовать бессрочно вплоть до того момента, пока выплата не будет произведена. Напоминаю, что в таком случае будет капать пеня в размере д е с я т процентов от всей суммы ежедневно, от всей обозначенной суммы, а не от ее остатков. Тех же, кто вторгся в работу системы, наказание ждет мгновенно. Прямо у всех на глазах один из сидящих в зале со стороны военных захрипел, схватился за горло и упал лицом вниз. Из каждой его щели начала вытекать кровь в больших объемах и складывалось ощущение, что у него ее больше, чем у среднестатистического человека. д р л и л о с ь это недолго, но вытекло все. На столе лежала в ы с о х ш е е до состояния мумии тело с пустыми глазницами. Когда Хиро призывал систему, он и подумать не мог, что все так обернется. В его планы входило просто запугать Дмитрия и его шестерок, но кто же мог подумать, что все обернется таким образом? Темные провалы, которые образовались на месте глаз лидера базы, четко давали понять, в каком он сейчас находится состоянии. Спасибо с и с т е м а что рассудила нас в этом вопросе. Прокашлявшись, будто ничего не произошло, бросил Хиро. Думая, что сегодняшнее событие постурит уроком всем собравшимся в этом помещении, что с ней шутки плохи, командир медленно поднялся, отодвинул стул в сторону и также медленно направился к выходу. Его сопровождающие, промедлив всего мгновения, направились за ним. Уже в самых дверях д о и н о планетного путешественника донесся тихий голос Дмитрия. х и р о ты же понимаешь, что своим поступком ты объявил войну. Столько ярости уместилось в этом тихом говоре, что даже командира немного п е р е д е р н у л о Мы собирались просто немного поставить тебя на место и перейти к основной теме нашего собрания, но ты решил идти по другому пути. Пусть мы и потеряли свои силы и снаряжение на этот месяц. И помимо всего задолжали тебе еще и крупную сумму кристаллов, но, думая, что ты и сам прекрасно понимаешь, что даже в таком состоянии, точнее не так именно в таком состоянии, мы будем сражаться до последнего, если ты решишь на нас напасть в течение месяца до последнего человека на этой базе. н и о каких дружеских отношениях, которые мы могли сохранить в ходе этой беседы, по идее она по другому пути не может быть речи. Не переживайте, мои люди и я не настолько низко пали, чтобы добивать раненую крысу, готовы сражаться до последнего издыхания. Не оборачиваясь, произнес Хиро и только после этого повернулся. Но и вам стоит запомнить, что пытаться провернуть с нами подобное в следующий раз не обойдется для вас малой кровью, и никаких в таком случае поблажек больше не будет. Командир уже собирался закрыть дверь, как услышал еще одну фразу от лидера военных. Не в нашей ситуации об этом просить, но я все же должен это сделать. Тихий, к а ж у щ и й с я спокойным голос, з а р в у щ и й с я наружу яростью, ненавистью и разочарованием. Отпустиш ь моих дочерей. Они во всем этом не принимали никакого участия. Это уже мне решать. Холодно бросил Хиро, закрывая за собой дверь. Тот самый офицер, встретивший их по приезду на базу, стоял с опущенной головой и не смел поднять глаза на проходящих мимо него людей. Тем не менее командир заметил, насколько сильно в этот момент у него заиграли жиловки и выступили скулы. Пусть неожиданно они и вышли из этой передряги с большими плюсами и п р е и м у щ е с т в о м но это все лишь начало. Начало продолжительной войны с военными и еще не известно, кто встанет на их сторону в этом вопросе. Еще остались те, кто вторгся в магазин и взял в плен Борзых с членами отряда те, кто находится выше командира во всемирном рейтинге, и те, кто все это время вел тайную, скрытую жизнь. Все это перемешано с эволюционировавшими монстрами, которые за короткий промежуток времени стали значительно сильнее, а напоследок п р и п р а в л е н о высшими существами. Опасность подстерегает за каждым углом, и один неверный шаг может стоить слишком много. Сокрытие метки перестало работать больше десяти минут назад. Еще тогда, когда командир с товарищами находился в зале совещаний, Хиро специально не создавал безопасную зону, чтобы скрыться и дать себя обнаружить настоящим м о н с т р о м тем, кто находится на вершине этого мира на данный момент. Все пошло совсем не по плану, но инопланетный путешественник лишь еле заметно ухмыльнулся, садясь в машину и выезжая за пределы базы военных. Он обещал, что не станет нападать на ослабленных противников, и он выполнит это обещание. А вот будет ли волновать тех, кто сюда прибудет, данное им обещание д м и т р и ю тот еще вопрос. Но это его не касается. Свое слово Хиро выполнит. На этот раз путешествие по разрушенному городу до супермаркета заняло меньше времени. Полчища монстров не спешили нападать, как это было в прошлый раз, а лишь кровожадно провожали взглядами проезжающие машины. Действительно, эти твари с каждым днем становятся умнее, хитрее и смекалистее. п р о ш л ы й б о й в этой местности послужили м у р о к о м и они начали извлекать из этого информацию. Совсем скоро выйти на улицы города или за его пределы станет в разы сложнее. Слова г в е н д а л и н полностью себя оправдывают. с т о и л о турниру завершиться, как планета Земля перешла в новую, более жестокую и яростную фазу. Мир, будто, говорит, что слабакам здесь не место. Убей или умри, третьего недано. Лидер, как же мы рады, что с вами все в порядке. Встретивший боец оказался тем же, что их провожал. Улыбка на его лице и радость были искренними, не поддельными. Недавно нам поступило сообщение от Артура, что Радомир и отправленная с ним команда вернулась обратно на станцию. пусть мы и не переживали, ведь вы лично отправились навстречу с военным, и но спасибо за службу, боец. Похлопал его по плечу Хиро, проходя мимо. взгляд вновь зацепился за нашивку на груди. Вижу, что в м о е отсутствие вы времени даром не теряли, стали значительно сильнее и увереннее, больше не боитесь толп зараженных, как это было раньше, даже несмотря на возросшую опасность от них. Но что еще более интересно, так эти ваши новые нашивки на станции я не видел таких. Не поведешь, а что они означают? Под пристальным пронизывающим взглядом лидера боец ненадолго стушевался, но быстро взял себя в руки и уверенно ответил: л е л о н а и Инга совместно сделали дизайн и выдали передовому отряду, базирующемуся на станции, экспериментальные опознавательные нашивки». Гордо выпил я т грудь боец, вытягиваясь по стойке смирно. Конкретно тот, что на моей груди, означает патрульную службу. Расслабься, не стоит при мне каждый раз вытягиваться в струну. Ещё раз похлопал бойца по плечу командир. Когда вернёшься на станцию вместе со остальными бойцами, найди генерала и пусть он выдаст вам двойное жалование за этот месяц. Вы славно потрудились. Так точно. несмотря на слова х и р а тот все равно вытянулся п о с т о й кесмирно. Командир вздохнул, жестами показал Руслане и с и в а н о м следовать за ним и вошел в н у т р ь супермаркета. Здесь находилось множество других бойцов, каждый из которых был занят своим делом, но при виде руководства все сделали вид, что куда-то спешат и быстренько смылись, оставив отдуваться двоих парней, стоящих у входа. Те будто и не дышали вовсе. Ничего не хочешь мне рассказать? Впервые за долгое время заговорила Руслана то, что я увидела за последний час. Шокирует. Направляясь сюда, я рассчитывала встретиться с лидером крупнейшей группировки, взявшей под свой контроль весь город. А что в итоге? Какие-то вонючие шавки пытались тебя шантажировать и помыкать, будто своей игрушкой. Не в м е ш а й с я система и что тогда бы? забрал бы своих людей силой, повернувшись, холодно ответил командир. С каких это пор ты решила, что м о ж е ш ь меня отчитывать? Дела в этом городе идут своим чередом, м о ж е ш ь об этом не переживать. Тем не менее, твои слова мне кажутся странными. Неужели ты забыла, что кроме меня здесь еще и находится и тиран? Прекрасно об этом помню. Холодно блеснули глаза девушки. Но как ты думаешь, почему первым делом я направилась именно к тебе, а не к этому шалопаю? Решила узнать, не передумал ли я о детишках. Они смотрели друг другу в глаза довольно долго, а Иван лишь молча наблюдал за происходящим и даже не пытался устревать. Угрозы от Руслана он не испытывал и не видел смысла в своем вмешательстве в этот разговор. А ты все такой же, ничего не изменилось после турнира. Неожиданно улыбнулась девушка и обхватила своей могучей рукой шею командира, пододвинув его к себе. Ну что, покажешь мне свое убежище? А надо? тяжело вздохнул Хира. Конечно. р а с х о х о т а л а с ь Руслана, после чего хлопнула командира по спине так, что у него чуть дух не вышибло от такого дружеского похлопывания. Думаешь, я все это время зря притворялась п а н е н ь к о й и не влезала в твой разговор с лидером той базы? Пришла пора платить по счетам за мое терпение. Кто бы сомневался? Еще раз тяжело вздохнул х и р о а после чего переместился вместе с Русланой и Иваном на станцию прямо в рубку управления. Здесь царил настоящий хаос, а витавшее в воздухе напряжение сковывало горло. Что происходит? Поймал за плечо первого попавшегося человека, спросил командир. К нам приближается неопознанное летательное средство. Быстро затараторила миловидная девушка, которую из за стрижки инопланетный путешественник поначалу принял за парня, и о н о явно делает это не с благими намерениями. Она вырвалась и побежала куда-то в сторону, быстро скрывшись среди других. Да уж. Нельзя и на минуту станцию покинуть.